Единственная и неповторимая книга для меня Хагакуре. И есть ещё одна книга. Я имею в виду Хагакуре Дзёти Ямамото. Я начал читать её во время войны и с тех пор всегда держу у себя на столе. Если вообще существует книга, к которой я постоянно обращался в течение последних 20 лет, перечитывая к случаю тот или иной отрывок и всякий раз восхищаясь им, то это Хагакуре. Между тем подлинный свет Хагакуре засиял во мне лишь после войны, когда популярность книги пошла на убыль, потому что люди больше не считали, что её должен знать каждый. Видимо, Хагакуре всегда окружают парадоксы. Так во время войны она была подобна источнику света в погожий летний день. но только в кромешной тьме после военной поры эта книга засияла во всей своей красе вскоре после войны я написал свой первый роман в это время вокруг меня набирали силу литературные течения новой эпохи однако всё то что принято называть послевоенной литературой не находило во мне отклика ни с интеллектуальной ни с литературной точек зрения Идеалы и устремления людей, которые в своей жизни исходили из чуждых мне философских принципов и проповедовали непонятные для меня эстетические ценности, не оказывали на меня никакого влияния, проносясь мимо, словно ветер. Конечно, я всегда чувствовал себя одиноким. И вот теперь я спрашиваю себя: что служило моей путеводной звездой в годы войны? и продолжает служить ей сейчас, когда война осталась далеко позади. Это не был ни диалектический материализм Маркса, ни императорский указ об образовании. Моим духовным компасом могла стать книга, которая содержала в себе основы морали и полностью одобряла дерзания моей молодости. Это должна была быть книга которая оправдывала бы моё одиночество и благоговение перед прошлым. Более того, это должно было быть произведение, запрещённое в современном обществе. Хагакуре удовлетворяет всем этим условиям. Подобно другим книгам, которые так много значили для людей во время войны, это произведение теперь считается низким, мерзким и опасным. Его надлежит вычеркнуть из памяти, а оставшиеся экземпляры грубо связать в тюки и отнести на свалку. Однако в сумраке современности хагакуре начинает излучать свой подлинный свет.